Наконец у Дагобера дошла очередь и до сына. Их восторг было невозможно передать. Дагобер то и дело останавливал сына, клал ему руки на плечи, любуясь его мужественным, открытым лицом, стройной и сильной фигурой, а затем снова сжимал его в могучих объятиях. — Ну, не красавец ли мой мальчик? А -а -а. Как сложен-то, а? а? лицо какое доброе! — Он теперь стал так похож на тебя! Горбунья наслаждалась счастьем Агриколя. Она все еще стояла притаившись, никем не замеченная в темном уголке комнаты, и желала также незаметно исчезнуть, думая, что ее присутствие неуместно. Но уйти было невозможно. Дагобер с сыном совсем заслонили дверь. Франсуаза старалась отогреть в своих руках маленькие ручки розы и бланш. Бедные девочки, им холодно. Их крошечные ручки совсем ледяные, а печка, к несчастью, погасла. Дайте я растоплю госпожа Франсуаза. Горбунья с радостью ухватилась за предлог, который мог служить извинением ее присутствию, и очень скоро в печке снова начал потрескивать огонь. Затем она налила воды в кофейник и поставила его на очаг, считая, что девушек надо напоить чем-нибудь теплым. Батюшки, совсем позабыл. Да это мой старый угрюм. Он просится, ну, чтобы его пустили. Он тоже хочет со всеми познакомиться. Дверь открыли. Угрюм одним прыжком очутился в комнате и уже через минуту чувствовал себя как дома. Потёршись своей длинной мордой Адагабера, розу и бланш, он также приветствовал Франсуазу и Агриколя, после чего, видя, что на него не обращают внимания, принялся лизать руки забытой всеми горбуньи. Эта ласка почему-то необыкновенно растрогала девушку. Она смахнула слезу, погладила своей длинной, худой бледной рукой умную голову угрюма, и, видя, что больше ее услуг никому не требуется, Захватила прелестный цветок, подаренный ей Агриколем, и, отворив потихоньку дверь, незаметно выскользнула из комнаты.